Мы вошли с ним в его спальню, освещенную только лампадой, горевшей в углу перед образами. Распутин зажег свечу. Я заметил неубранную постель, видно было, что он только что отдыхал. Около постели приготовлена была его шуба и бобровая шапка. На полу стояли высокие фетровые калоши. Распутин был одет в белую шелковую рубашку, вышитую васильками, и подпоясан малиновым шнуром с двумя большими кистями черные бархатные шаровары и высокие сапоги на нем были совсем новые. Даже волосы на голове и бороде были расчесаны и приглажены как-то особенно тщательно. А когда он подошел ко мне ближе, я почувствовал сильный запах дешевого мыла. По-видимому, в этот день Распутин особенно много времени уделил своему туалету, по крайней мере, я никогда не видел его таким чистым и опрятным. Ну что же, Григорий Ефимович, «Пора двигаться, ведь первый час». «А что, к цыганам поедем?» — спросил он. «Не знаю, может быть», — ответил я. «А у тебя-то никого нынче не будет?» — несколько встревожился он. Я его успокоил, сказав, что никого ему неприятного он у меня не увидит, и что моя мать находится в Крыму. «Не люблю я ее, твою мамашу. Меня-то уж она как ненавидит. Небось, бойся, Лизаветой дружно. Против меня обе они подкопы ведут, доклевещут. Сама царица сколько раз мне говорила, что они самые мои злые враги. — А знаешь, — вдруг неожиданно заявил Распутин, — что я тебе скажу? Заезжал ко мне вечером Протопопов, и слово с меня взял, что я в эти дни дома сидеть буду. — Убить, — говорит, — тебя хотят. Злые люди-то все недоброе замышляют. — А ну их. «Все равно не удастся. Руки не доросли». «Да ну что там разговаривать, поедем». Я взял его шубу с сундука и помог ему одеться. «Деньги-то забыл, деньги!» — вдруг засуетился Распутин, подбежал к сундуку и открыл его. Я подошел поближе и, увидев там несколько свертков газетной бумаге, спросил, «Неужели это все деньги?» «Да, дорогой мой, все билеты сегодня получил», — с корговоркой ответил он. «А кто вам их дал?» «Да так, добрые люди, добрые люди дали. Вот видишь ли, устроил им дельцы, а они хорошие добрые в благодарность на церковь-то и пожертвовали». «И много тут будет?» «Что мне считать? У меня и времени нет для этого. Я чай не банкир. Вот Митьке Рубинштейну это дело подходящее». «У него страсть, сколько денег. А мне к чему?» «Да я, ли в вправду сказать, считать ты их не умею. Сказал им, пятьдесят тысяч несите, а то и трудиться не стану для вас. Вот и прислали. Может, и больше дали. Кто их там знает?» Приданое какое сделаю дочери!» — продолжал Распутин. «Она у меня скоро замуж выходит за офицера. Четыре Георгия заслуженный. Ему и местечко хорошее приготовлено. Сама благословить обещалась. — Григорий Ефимович, ведь вы говорили, что деньги эти пожертвованы на церковь. — Ну что ж, что на церковь? Экая невидаль. Брак-то чай — тоже божье дело. Сам Господь дал свое благословение в Канне Галилейской. — А на какое из этих дел деньги-то пойдут? Не все ли ему равно Богу-то? — ответил хитро ухмыляясь Распутин. Невольно усмехнулся и я. Мне показалась забавной та простодушная наглость, с которой Распутин играл словами священного писания. Взяв часть денег из сундука и тщательно замкнув его, он потушил свечу. Комната снова погрузилась в полумрак, и только из угла по-прежнему тускло светила лампада. И вдруг охватило меня чувство безграничной жалости к этому человеку. Мне сделалось стыдно и гадко при мысли о том, Каким подлым способом, при помощи какого ужасного обмана я его завлекаю к себе? Он — моя жертва. Он стоит передо мной, ничего не подозревая. Он верит мне. Но куда девалась его прозорливость? Куда исчезло его чутье? Как будто роковым образом затуманилось его сознание, и он не видит того, что против него замышляют. В эту минуту я был полон глубочайшего презрения к себе. Я задавал себе вопрос — как мог я решиться на такое кошмарное преступление, и не понимал, как это случилось. Вдруг с удивительной яркостью пронеслись передо мной одна за другой картины жизни Распутина. Чувства угрызения совести и раскаяния понемногу исчезли и заменились твердой решимостью довести начатое дело до конца. Я больше не колебался. Мы вышли на темную площадку лестницы, и Распутин закрыл за собой дверь. Запоры снова загремели, и резкий зловещий звук разнесся по пустой лестнице. Мы очутились вдвоем в полной темноте. «Так лучше», — сказал Распутин и потянул меня вниз. Его рука причиняла мне боль, хотелось закричать, вырваться, но на меня напало какое-то оцепенение. Я совсем не помню, что он мне тогда говорил и отвечал ли я ему. В ту минуту я хотел только одного — поскорее выйти на свет — увидеть как можно больше света и не чувствовать прикосновения этой ужасной руки. Когда мы сошли вниз, ужас мой рассеялся, я пришел в себя и снова стал хладнокровен и спокоен. Мы сели в автомобиль и поехали. Через заднее его окно я осматривал улицу, ища взглядом наблюдающих за нами сыщиков, но было темно и безлюдно. Мы ехали кружным путем. На мойке повернули во двор и остановились у малого подъезда.